Нью-Йорк, 5 декабря 1988 года, 11.00. Эту ночь они провели в кабинете Дюнуа. Лишь иногда, на короткие мгновения, им удавалось задремать, пока очередной телефонный звонок не будил их. Эта длинная ночь, казалось, не кончится никогда, а утром случилось непоправимое. Всю ночь агенты ФБР и Интерпола дежурили, наблюдая за номером Диэса. Но там было все спокойно, никаких телефонных звонков и посетителей. Саундерс, сидевший за столом Дюнуа, внимательно читал поступающую информацию. Состояние тревоги не покидало его с момента прибытия в Нью-Йорк. До назначенной встречи лидеров обоих государств оставалось меньше двух суток. Завтра должен был приехать в Нью-Йорк Михаил Горбачев, а конкретных фактов у них до сих пор не было. Ричард понимал, сколь многое зависит от наблюдения за Диасом, и именно это тревожило его больше всего. Одной из главных заповедей секретных агентов и детективов был негласный закон «не делать ставки на одного человека». Сообщения единственного свидетеля всегда могли оказаться ложными, а наблюдение за ним могло наоборот увести агентов от действительного места событий. Но даже если наблюдаемый оказывался единственным шансом, на которого следовало делать ставку, противная сторона всегда могла убрать его, обрубив единственную ниточку, ведущую к раскрытию преступления. Словно предчувствуя неладное, Саундерс постоянно нервничал. Он помнил слова Грубера о том, что в Нью-Йорке у Легиона есть свой человек, и это его беспокоило всё сильнее с каждым часом, приближающим знаменательную встречу. Время тянулось медленно необычного. В десять часов утра Саундерс взял трубку, набрал номер. «Что с Диэсом?» — нервно спросил он. «Ещё спит», — ответил один из агентов, наблюдавших за номером. «В десять часов утра...» Быстро переспросил Саундерс. «Спит в 10 часов утра?» «Может, он просто любит поспать?» Недовольно сказал Дюнуа, уже начинающий понимать, что случилось непоправимое. «Подождём ещё немного». Саундерс откинулся на спинку кресла. «Ты думаешь, с ним что-нибудь случилось?» «Не знаю». Саундерс покачал головой. «Но всё может быть. В этой ситуации мы очень рискуем». «Наши люди сидят в соседних комнатах», — успокоил его Дюнуа. «Номер Диаса прослушивается. Я не думаю, что случилось нечто непоправимое. Если только вчера в ресторане ему не дали яд, но это маловероятно. Он сидел там внизу за ужином около часа». «Его не могли убрать снайперы, например, через окно?» — спросил Саундерс. «Нет», — Дюнуа встал, разминаясь. «Его окно выходит во двор, а напротив тоже сидят наши люди. Мы старались предусмотреть все неожиданности». «Хорошо», — кивнул Саундерс. «Подождём ещё немного». 20 минут прошли, как 20 часов. Наконец, сам Дюнуани, выдержав, поднял трубку. «Он всё ещё молчит!» «Да, в номере тихо», — подтвердили агенты. «Мы звонили по телефону, но там никто не поднимает трубку». Пусть партия под каким-нибудь предлогом постучится к нему в дверь. Быстро приказал Дюнуа. Через пять минут раздался звонок. Никто не открывает. Он стучал несколько раз. Ломайте дверь. Распорядился Пьер Дюнуа, раздраженно бросая трубку. Он включил переговорное устройство. Только спокойнее и очень осторожно. Агенты бросились выполнять приказ. Через минуту раздались их тревожные голоса. «Его нет в спальне, кровать раскрыта, одежда разбросана, но его нигде нет! Ищите следы!» — гневно рявкнул Дюнуа. Раздался неясный шум. «Он здесь!» — крикнул кто-то в переговорное устройство. Потом наступило молчание. Саундерс подошел к Дюнуа, вслушиваясь переговоры. «Что случилось?» — спросил Дюнуа. «Он мертв!» «Кто?» «Диас мертв!» «Его застрелили в ванной комнате. Несколько выстрелов в упор. Тело ещё тёплое». «Каким образом?» — устало произнёс Дюнуа. «Каким образом это могло произойти? Вы же поставили номер на прослушивание. Мы сами ничего не понимаем, господин Дюнуа, но микрофоны работают исправно. Всё, что мы говорим, слышно в соседней комнате». «Это так, Рон». Спросил Дюнуа у агента, оставшегося в соседнем номере. «Да», — растерянно подтвердил агент. «Это так? Я ничего не понимаю». Дюнуа, отключившись, посмотрел на Саундерса. «Вот такие дела», — невесело произнёс он и минуты две молча обдумывал случившееся. «Была перерезана последняя нить, дававшая призрачные шансы выхода на преступников». По предложению Саундерса, медицинские эксперты установили приблизительное время смерти Диаса. Выяснилось, что он был убит около девяти часов утра. Была снова прослушана магнитофонная запись из номера. Даже неясные, едва слышные шумы стали расшифровываться. И, наконец, высчитали, что в девять часов двадцать минут был слышен шум падающего тела. Однако никаких выстрелов и присутствия посторонних лиц в номере зафиксировано не было. Рассерженный Дюнуа прибыл на место происшествия вместе с дронга долго осматривал номер отеля, где был убит Фернандо Диас. Разумеется, никаких следов преступления они не нашли. Безусловно, Диас был застрелен из пистолета с глушителем. Мрачно сказал Дюнуа. Я только не могу понять, откуда попал сюда этот чертов убийца и куда он потом делся. Мои люди сейчас проверяют всех гостей этого отеля, весь технический персонал. Единственное, что ясно уже сейчас, это Нимиура. Но откуда он ударил по спинке кресла? Откуда они могли знать, что мы вышли на Диаса? Меня более всего волнует это. Может, они заранее знали... Осторожно заметил Саундерс, что за одессом будет наблюдение. Или узнали от своих осведомителей из ФБР. Может, в другом месте? Хмуро спросил дюноа Нужно было его сразу арестовать. Может, и в другом. Согласился Саундерс. Утечка информации возможна где угодно. В Интерполе, ЦРУ, АНБ, полиции... «Мы не можем сейчас начать новую проверку наших людей. Возможно, что кто-то, неведомый нам, следил за Диасом и, обнаружив наше наблюдение, решил убрать опасного связного. А насчёт ареста я не согласен. Мы ведь хотели уточнить его связи». «Не знаю». Дюнуа устало махнул рукой. Н «Не знаю, что сейчас главное. Искать убийцу или место и время покушения?» «Ни то и другое. Но не забывать о том, что я вчера говорил. После убийства Диаса я тем более убежден, что в Нью-Йорк прибудут новые гости. Все списки прибывающих должны быть у нас в комнате. Нужно будет передать эти запросы во все авиакомпании. Другого выхода у нас сейчас нет». «Согласен. Кроме того, я соберу совещание представителей спецслужб у нас в комитете». Кивнул Дюнуа. «Это наш последний шанс». Расследование ничего не принесло. Дежурившие в соседнем номере инспектора и портье были убеждены, что к Диасу никто не входил. Все выходы из отеля были взяты под контроль, номер прослушивался. И никто не услышал никаких подозрительных звуков. Не увидел никого из посторонних, выходивших ночью из отеля.